Страница 608. Письмо 172 Елизавете Николаевне Ахматовой. 1863 год. Октября 12. Ясная поляна. «Милостивая государыня Елизавета Николаевна, простите меня, пожалуйста, что не отвечал на ваше письмо. Примечание первое. На это были причины, которые бы верно нашли бы уважительными, если бы я был столько нескромен, чтобы вам рассказал их. Примечание второе». Рассказ мой о 12-м годе не написан для печати, и я долго не имею намерения печатать что-нибудь. Участвовать же в вашем журнале мне приятно бы было. Я попробую написать рассказ о 12-м годе. Ежели он мне удастся, я с удовольствием пришлю вам его. Примечание третье. Поэтому обещать мне было ничего не надобно, И поэтому выставлять свое имя, которому вы, конечно, ошибочно приписываете какое-либо значение. Искренне желаю вам успеха и остаюсь уважающий вас граф Лев Толстой. 12 октября, Ясная Поляна. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Толстой имеет в виду подготовительную работу над двойной миром. Третье. Просьбу Ахматовой Толстой не выполнил и в ее журнале «Дело и отдых. Чтение для мальчиков и девочек всех сословий» не участвовал. Конец примечания.